Глава в о с ь м а г о с п о д и н мой!» — щурилась на ночник Брунхильда. «Что же вам не спится? Петухи только проорали, темень еще!» И тут же охнуло. «Ох, как голова болит, словно в ней колокол бьет!» «Спи!» — ухмыльнулся Волков. Он погладил ее по роскошному заду, что не был прикрыт одеялом, и вышел из шатра. «Максимилиан, Сыч, где вода? Мыться подавайте!» Едва взошло солнце, поехали они в замок. Волков не забывал свои обещания. Он отправился поговорить с графом по делу Брюнхольда. А во дворе замка уже суета, второй день турнира, распорядители готовятся, слугами командуют. Волков думал, что может застать графа, пока тот не уехал на арену, и едва успел. В приемной уже толпились люди, то и дело слуга просил кого-то из них пройти в кабинет. «Доложи, что Эшбахт просит аудиенции», — сказал Волков слуге, когда тот выпускал очередного посетителя. Слуга кивнул, закрыл дверь, и почти сразу дверь снова открылась, и з кабинета тут же вышел граф. Он был румян и бодр. «Эшбахт, друг мой, здравствуйте!» Раскрыв объятия, граф пошел к кавалеру и обнял его, словно год не видел. «Что привело вас ко мне в столь ранний час?» «Дело моего друга, моего офицера». «Пойдемте, пойдемте, сейчас вы мне все расскажете». Они уселись за стол. Тут же лакеи принесли закуски. Холодное мясо, молоко с медом. «Угощайтесь и рассказывайте», — говорил граф с удивительным вниманием. Волков угощался, рассказывал и, честно говоря, не думал о том, отчего граф к нему так благоволит. Он принимал это за природное радушие, но в процессе рассказа лицо графа менялось. От абсолютного радушия до гримасы сожаления. Еще не закончив рассказ о делах Брюнхвальда, кавалер понял, что граф не поможет ему. И оказался прав. «Друг мой», — с сожалением начал фон м а л и н «Как это не прискорбно, но на дела городские влияние мое весьма ограничено. Я не могу воздействовать на городские гильдии. Да, все эти мерзавцы из городского консулата то и дело стоят у меня в приемной, но как только я пытаюсь сделать что-то в городе, так они как цепные псы кидаются на меня». и суют под нос хартию вольного города, подписанную еще моим дедом. Хорошо бы их всех п е р е в е ш и т ь да все руки не доходят. Значит, чтобы торговать своим сыром в городе, моему другу все-таки придется платить гильдии молочников и сыроваров?» Подвел итог беседы волков. Граф задумался на секунду, потом улыбнулся и сказал. «Знаете что?» Мы подложим этим сквалыгам небольшую свинью. Мои земли доходят до города, прямо до восточных ворот. Там я сам себе глава гильдии. Пусть ваш друг ставит лавку в п я я т и шагах от восточных ворот, где у меня стоит трактир. Так вот, пусть прямо за трактиром ставит и торгует там своим сыром». Если сыр у него хорош, как вы говорите, и цена будет достойна, то уж людишки как-нибудь дойдут до него. — Спасибо вам, граф, — поклонился Волков. — а Сыр у него отличный, он привез вам воз сыра на пробу. — А как же ему благодарить вас? — Ах, да пусть хоть двенадцать т а л е р о в в год платит для порядка, — отмахнулся граф и тут же забыл это дело, словно его волновало что-то другое. А разговор про сыр был лишь помехой для этого. о м е ж б а х т как вы считаете, понравился ли вашей сестре вчерашний бал? Говорила ли она что-нибудь про него?» «Так это был первый бал в ее жизни, она о нем всю дорогу только и говорила». Тут пришел слуга и что-то шепнул на ухо графу. «Господи, да неужели нельзя без меня этот вопрос решить? Распорядитесь, чтобы повара сами рассчитались». Раздраженно воскликнул тот, и когда слуга быстро ушел, продолжил. «Извините, друг мой, сами понимаете, много гостей, много хлопот». Волков согласно кивнул. «Значит, говорила, то ли задумчиво, то ли осторожно, продолжал фон Малин. Она вчера много танцевала, кажется». «По-моему, все танцы», — вспомнил Волков. «Да, да», — говорил граф, — «все танцы». «Все танцы. Друг мой, а нет ли у нее женихов? Не обручена ли она с кем-нибудь? Может, сватается к ней кто?» «Так до вчерашнего дня ее не знал никто», — отвечал ему кавалер. «А теперь, думаю, палками придется женихов отгонять. Вчера вокруг коршунами кружили». «Именно, именно коршунами», — согласился граф с чувством. «И вы гоните их палками, гоните! Сейчас молодые люди до того неприличные, что к честной девице таких близко подпускать нельзя!» Повесы. Он немного помолчал. «Ну, а за рукой вашей сестры к вам еще никто не обращался?» «Пока нет», — сказал кавалер. «Но думаю, что ждать мне недолго». «Да-да, и мне так кажется», — согласился граф и тут же оживился. «Друг мой, завтра все разъедутся, а вы с сестрой оставайтесь. Тут будет тихо и хорошо, и мы с вами отправимся на охоту». Вот только охоты Волкову не хватало. Он и так не мог больше пары часов в седле сидеть. И это по хорошей дороге, не торопясь. А на охоте вскачь, да по полям и оврагам, ему ногу через пятнадцать минут скрутит. «Нет, господин граф, никак сие невозможно», — отвечал он. «Дел премного». «Кабана завтра затравим», — уговаривал граф. «А после, дня через два, егеря оленя выгонят». «Поедем на оленя?» «Нет-нет, граф, никак, никак такое невозможно. Дела заставляют сегодня до вечера же отъехать», — с видимым с о ж а л е н и е м возражал кавалер. «До вечера?» «С с о ж а л е н и е м спрашивал граф. «Чтобы до темна быть у себя», — разводил Волков руками. «Но я могу рассчитывать, что увижу вас у себя в гостях, может, на следующей неделе или хоть через две?» «Для меня то будет большая честь, граф, большая честь, но о том мы договоримся после». И Волков покинул заметно расстроенного графа. к в а л е р шел по длинному балкону, спускался по лестницам и думал. Думал он о графе Ибрунхильде, о себе и о деле, что затевал. И ничего придумать не мог, понимал только, что запутывается все больше. От этих раздумий его отвлек брат с е м е о н встретивший к в а л е р а внизу, у конвизи. «Господин, как хорошо, что я увидел вас», — обрадовался монах. а не то пришлось бы искать ваш шатер, хотя ваш шатер так знаменит, что отыскать его было бы легко. «Мой шатер знаменит?» — мрачно спросил Волков, уставившись на монаха. «И чем же?» «Да помилуйте, все только и говорят, что о вашем шатре. Да и вас. Обо мне говорят. И что говорят?» Так и говорят, что шатер ваш роскошен, и что этот шатер вы то ли украли, то ли отняли у какого-то знаменитого рыцаря. «Украл? Я взял его с боем!» «Я-то это знаю, но люди не все готовы верить в это. А еще говорят про ваш доспех. Говорят, что даже у графа такого нет, и что своих людей вы привели, заплатив им, что это не ваши люди, и что случись нужда». так они при вас не будут. «А еще что?» — спросил кавалер. У него и так настроение было нерадостным, а тут такие неприятные слухи дошли. «Все с удачат о графе и госпожа Брунхильде?» «И что говорят?» «Говорят, что вы ее специально графу подсунули, чтобы вскружить ему голову». Волков усмехнулся. «Может, сплетники были и недалеки от истины?» Он еще и сам, правда, не решил, насколько они недалеки. «Говорят, что граф не танцевал лет двадцать уже», — продолжал монах. «А вчера так он на три или четыре танца с ней выходил. А еще говорят, что два молодых господина повздорили из-за госпожи Бронхильды и за очереди на танец с нею». Тут Волков посмотрел на с е м ё н а скорее удивленно. Да, он не сомневался, что Брунхильда прекрасна. Уж как ему этого не знать? Он-то видел ее во всей красе. Но чтобы ее успех оказался так очевиден и ярок, чтобы до ссоры за з т а н ц а дошло. Ведь на балу присутствовали и другие красивые молодые дамы. Кавалер отметил для себя двух, как минимум. Не обращая внимания на все еще что-то говорившего монаха, Он машинально полез в кошель и достал из него маленький красивый флакон. Оглядел его. «Ничего удивительного. Резной флакон из чистого белого стекла. В таких флаконах дамы носят благовония. Может, все дело в этом? Неужто Агнес и вправду так искусно?» «А что это, господин?» — спросил брат Симеон, заметив флакон. «Ничего». ответил кавалер и спрятал флакон. «Пошли, в бальной зале ставят столы, надо позавтракать». «Господин», — сразу стал серьезен монах, «после завтрака нам с вами нужно без промедления ехать в Малин». «Зачем еще?» — удивился кавалер. «Епископ на заре уже туда отъехал, нам за ним надо спешить». Волков смотрел на него, не понимая, к чему ему ехать в Малин, да еще и торопиться. И тут пояснял: "Деньги, господин, деньги ждут нас. 2200 таллеров, что обещал нам епископ на кирху. Нужно забрать их, пока старик не передумал или не забыл, или, прости, господи, не умер. Куй железо, пока горячо". Монах был прав. Никакой бал и никакой турнир не с т о и л и 2200 таллеров. «Да», — сказал Волков-подумав. «Да, поедем немедля, как только поедим». Но не довелось им позавтракать. Едва повернулись они, чтобы двинуться к обеденной зале, как перед ними встал важный господин. То был, кажется, канцлер графа. Он в а ж н о и с поклоном произнес. «Кавалер, господин Эшбахт». «Девятый граф, Теодор а г а н фон Мален, просит вас уделить им время для важного разговора». «И когда же граф желает говорить со мной?» Пытаясь скрыть удивление, поинтересовался кавалер. «Коли вам будет угодно, то немедля». «Я готов говорить сейчас». Волков обернулся к монаху и велел. «Со мной иди». Кавалер шел и гадал, что за серьезный разговор затеял молодой граф. и, признаться, тревожился. Если старик граф казался ему дружелюбным и радушным, то старший сын виделся абсолютно иным. Был он на вид жесток и, кажется, умен. Глаз у него был холоден и внимателен. А еще оказался он немногословен и умерен в вине. Это Волков заметил на перу. О чем этот человек хотел с ним говорить? Уж не о вчерашних л е танцах Брунхильды? Канцлер провел кавалера в небольшую и светлую комнату. Там оказались дамы. Одна из них была полная и важная, но незнакомая ему. Рядом находились Элеонора Августа фон м а л и н и ее спутница, та, что была на турнире. Кажется, звали ее Бригит. Кавалер обрадовался знакомым лицам. Думал, что Элеонора подойдет поздороваться. Вчера так она и руку его брала при всех, и за столом с ним смеялась, как будто друг он ее старый. А тут потупила глаза и присела так низко, будто хотела на пол сесть. Глаз на него так и не подняла. И Бригит тоже присела, только дородная дама ему вежливо улыбалась и что-то пробурчала в приветствии. «Кавалер, прошу вас, сюда!» Канцлер сам открыл дверь и пропустил Волкову в роскошный кабинет с большим столом. Монах прошел за ним, а уж после и сам канцлер вошел внутрь, затворив за собой дверь. Там их ждал молодой граф. И слава богу, он радушно улыбался Волкову. «Значит, разговор их будет не столь неприятен, как поначалу думал Волков». «Друг мой, садитесь», — предложил граф.